Глава семьдесят четвертая. Лера медленно обернулась. Мария? Только и могла вымолвить она. Вы? На обычно приветливом лице не было ни намека на улыбку. Экономка без церемоний отодвинула Леру в сторону и склонилась над сейфом. Даже не знала, что он тут все прячет, пробормотала экономка. Ее слова вывели и Саеву, и ступора. Эй! возмутилась она. А ну руки убрала! Но ее не слушали. Мария уже вынимала из сейфа все его содержимое: запечатанные конверты, толстые папки, прозрачные файлы. Здесь же лежало несколько флешек и накопителей. Всех их забрала экономка. Мария! Рявкнула Лера, на что-то быстро сунула в нос хозяйки свой мобильный. Алло. Отдай все Марии. Донесся из телефона голос одного из полицейских, что приехал вместе с Исайевой. Делай все, что она говорит. Крыса! С каким-то болезненным облегчением выдохнула про себя Лера. А ведь она думала на пасынка. Лекс ведь хорошо знает и тетовых, и Диаде Антона. Экономка тем временем уже исчезла, оставив Лере приводить все в порядок. Однако размышлять долго о случившемся времени не было. Теперь уже звонили самой Лере. Увидев на экране имя мужа, Исайева всхлипнула, воровато оглянулась и только потом приняла вызов. Лера, тебя освободили? Непривычно громко спросил Феликс. В его голосе было явственно слышно недовольство. Почему ты мне не позвонила сразу? Потому что ты меня кинул, Исайев. Также громко закричала Лера: "Мне самой пришлось выбираться. Я отдала всё, что у меня было, ясно, и ещё должно осталось. И всё из-за тебя, ты, Козёл Исаев. Я требую!" "Успокойся, Лера", ледяным тоном приказал Феликс. "Нам давно пора поговорить. Скоро приеду. Душ да постарайся". Фыркнула Исаева и сбросила звонок. Леру трясло. Отвернувшись к стене с сейфом, она несколько минут старалась продышаться. Ноги подкашивались от нервного напряжения. Ей хотелось упасть на пол, замереть и не шевелиться, уснуть на месяц, а лучше до весны, когда наконец выглянет теплое солнце. Но времени себя жалеть у нее не было, она и так здесь задержалась. Едва Лера вышла из домика, как чуть не столкнулась нос к носу с Лексом. Глаза Лиханова сверкали от ярости, его мачеха даже отпрянула назад. Однако Лекса это не смутило. Он схватил в охапку Леру и не отпускал от себя, выдохнул на нее морозный воздух. Но «Ну как ты, что происходит, эти уроды? Нормально всё, сдержанно ответила Исаева. Я очень устала, пошли в дом. Они они уехали. Не, тебя ждут. Куда ты рванула вообще? Зачем сюда-то? Лера неопределённо махнула рукой. Просто хотела побыть одна. Я ещё в себя не пришла. Никому в этом доме Лера не могла доверять, и Лёша тоже, но тот, казалось, этого не понимал. Почему тебя отец раньше не вытащил? Я ни хрена не въехал. Я даже с матерью ради тебя помирился, просил её Березину позвонить. Отец вообще закрылся, я его вообще почти не вижу. Лекс, успокойся, пожалуйста. Когда они зашли в дом, оба полицейских сидели в гостиной, рядом с каждым из них стояла чашка чай и корзинка с конфетами. Чувствуют себя как дома, подумала Слере. В слух она ничего не сказала. Полицейм этих двух было ничего не понятно. Все, что хотела сейчас Исаева, это остаться наконец одной, перестать все время быть на виду. С новыми условиями меры пресечения ознакомлена Валерия Михайловна. Буднично сказал один из полицейских: "Хочу напомнить, что если вы их нарушите, то снова вернётесь в следственный изолятор. До свидания". Когда машина с полицейскими отъехала, Леры уже не было в гостиной. Она прямо сказала Лексу, что следующие 2 часа будет отмокать в своей ванной, не видеть и не слышать никого. Так и поступила, раз за разом намыливая своё тело, она пыталась этим смыть себя не только запах тюрьмы. Лера хотела уничтожить эти чудовищные несколько дней её жизни. Не получалось. Тело было чистым, отдохнувшим, но избавиться от внутреннего напряжения, ледяного сковавшего душу страха, Лера так и не смогла. А впереди была встреча с Феликсом. В спальне Лере всё напоминало о проведённых здесь счастливых неделях. Нужно было собраться с мыслями, взять себя в руки, но вместо этого она улеглась в свою постель, уткнулась носом в подушку мужа и заснула. Проснулась сама, словно кто-то её подтолкнул. Села на кровати, проверила мобильный. Никаких сообщений, звонков. Лера даже не знала, радоваться этому или огорчаться. Часы показывали начало 5, когда из окна своей спальни Исаева увидела три машины, подъезжающие к дому. Автомобиль мужа она узнала мгновенно, жадно вглядывалась в окно, стараясь, чтобы её не было заметно снаружи. Леру ждало разочарование. Из представительской иномарки вышел лишь один охранник. Зато когда открылась дверь джипа, сердце у Исаевой вздрогнуло. Мужа она узнала сразу, вот только что-то не то было. Его волосы мгновенно оказались покрыты снегом, так, по крайней мере, решила Лера. Феликс быстро прошёл в дом, ни разу не подняв голову вверх. За ним последовали ещё несколько человек. Буквально через пару минут в её комнату постучали.